Глава двадцать вторая. Потоптавшись на месте, Велимир поймал пробегающую мимо служанку и спросил, не видала ли та царевича Дмитра. А потом отправился в сад, где старшенький на пару с невестой метали топоры в мишень. Притом, судя по радостным вскрикам, Альма попадала куда чаще. Когда вышел к ним, вначале Велимир увидел принцессу, растребанную, раскрасневшуюся и полностью счастливую. Затем Дмитра, который не отводил от нее взгляда и глупо улыбался. «Кажется, им уже плеснули этого зелья», — заметил Иний шепотом. А Велимир покачал головой. Сейчас Альма размахивала своим топором и доказывала, что тот вонзился в мишень ближе к центру. Дмитр же чертил разные линии, соединяющие лезвие топора с центром. Затем закатил глаза и... Магией призвал Перо и начал там же писать разные формулы и расчеты по ним. Альма хмыкала и говорила, что никакими хитростями тот не отменит ее меткости. И вообще, они легко могут перебросить топоры и проверить все еще раз. Нет, такое никаким зельем не подделаешь. Давай Велимир нас рассудит, сдался Дмитр. Конечно, твой брат будет за тебя, вспыхнула Альма. Вот этого смазливого пивуна спросим. Тут она ткнула в выния. Тот вначале обиженно поджал губы, а затем уверенно отправился к мишени. Там он остановился, задумался, затем и вовсе плюхнулся на одно колено и начал что-то шептать, поглаживая зазубрины на деревянном разрисованном щите. Дмитр даже подался ближе к Велимиру и шепотом спросил, «Чего это он?» «Очередную дурь сочиняет». «Не спугните вдохновение», — вмешалась Альма. «Прошлая его песня про молот. Просто шедевр». «Обычно мне посвящают всякую муть про кроткие взоры золотые косы. А там взмахи молота, брызги крови, поверженные враги». При этом она мечтательно прислонила руку к щеке и сложила брови домиком. «Вот таких песен я хочу». и «Я тоже». «Слушал бы и слушал», — хмыкнул Велимир, за что тут же получил тычок от брата. Но впервые не обиделся на него, а беззаботно толкнул его в плечо. Точно они до сих пор были мальчишками. «Взор! Точно!» — просиял Иний. «Вот чего мне не хватало!» После этого он вскочил на ноги и продекламировал. «Был взором он робок, и в постели не смел, и в цель, куда метил, попасть не сумел!» Альма довольно подбоченилась, наверняка не уловила второй смысл этой фразы. А Дмитр устал потер переносицу. «Ты его мне в наказание притащил, да?» «И себе!» — признался Велимир. «Но вообще мы пришли по другому поводу». «Узнали маленький секрет вашей свахи», — поддержал его Иний, и решили поделиться по доброте душевной. Дмитр недоверчиво уставился на него, а Велимир вытащил из кармана флакон и передал его брату. «Если не поверит отдаст магам, те точно расскажут о содержимом и тому, у кого эта вещь хранилась долгие годы». «Приворотное озелье», — пояснил Велимир. «И кого она хотела охмурить?» Дмитр растерянно повертел флакон пошептал над ним заклинание, затем передал Альме. «Отца? Не-а! Привязать вас друг к другу, а то постоянно ссоритесь и не дотягиваете до идеала ее прошлых подопечных». «Да и она не идеал!» — пожал плечами Дмитр. «Еще ни в одном из отцовских испытаний мы не лидировали, только дружку твоему больное вдохновение запускали». На этом он махнул головой в сторону Инье, а тот довольно подвигал бровями. слушай пивун «Может, тебе заплатить? Буду подкидывать по паре златов в месяц, а ты вычеркнешь меня из репертуара». «Хочешь купить творца?» — притворно возмутился тот. «Я даже знаю, через кого это выгоднее сделать», — заметил Велимир. Думается, Любашина предприимчивость не позволит пройти мимо такого предложения. А Инию даже на пользу будет переключиться на кого-то в своем стихоплёдстве. Полон дворец народу, а он прицепился к несчастному Дмитру. И сейчас изображал оскорблённую невинность и негодующе задирал нос. "Да-да", всполошилась Альма. "Хочу ещё песню про себя. Учти, у него половина песен о персях, Вон уже все рифмы к ним вычерпал", пояснил Велимир. "Так если оно красиво", на этом принцесса огладила себя по бокам и выпятила не рифмующиеся части вперёд. "То от чего бы и не спеть". Дмитрий только прикрыл глаза ладонью. Но всему его облику было понятно, что та самая новая песня об Альме будет оплачена, как и то, что братец проследит за ее пристойностью и красотой. «Тем более я теперь без свахи», — задумчиво продолжила принцесса. «Некому о моей безупречности тревожиться». Потом она замолчала и потерла большим пальцем подбородок. Нахмурилась, повертела в руке молот, подбросила его пару раз и только затем опять заговорила. «Поверить не могу, что и Лора в самом деле такое вытворяла. А ведь она была ученицей Мелрика Мудрого. Наверняка у него и умыкнула зелье. Ну-ка дай». Она тут же выдернула у Дмитра флакон, повертела его и торжествующе воскликнула, когда обнаружила нужное клеймо и остатки стерты от времени этикетки. «Пойду, Вася, расскажу. Она упадет!» закончила принцесса и без всякого перехода дружески пихнула Велимира в плечо. Спасибо, что предупредил и не дал нас опоить. Вот сразу видно, нормальный мужик. Другого бы моя подруженька и не выбрала. А Дмитр все ноет, какой то корыстный и злобный. Мол, наш волчок готов загрызть за корону». На последней фразе Альма изменила голос, понизив его, и огладила воображаемую бороду, подражая Дмитру. Старшенький на это закатил глаза, а Велимир поспешил его еще разок уколоть. «Это он свои недостатки на других переносит». Сам-то так и грезит о троне тридевятого. Мечтай, не мечтай, а пока там вполне надёжно сидит Ратмир. И ещё лет тридцать просидит, заметила Альма. Ну, оно и к лучшему. Поживём беспечно, пока есть возможность. И что нам делить? Три царства на четверых. Уж и есть где развернуться. Тем более, ваша свасия велика. На этом она подмигнула Велимиру и чуть ли не бегом унеслась в сторону дворца. Но ближе ко входу замедлилась. Расправила плечи и чинно поплыла, как и положено настоящей принцессе. «Какова, а?» — заговорил Иний. «Про такую в самом деле можно песни сочинять. Что-то вроде «пламенный дух в строгих одеждах». «Поцелуи твоих горячи, как и прежде». «Я ему сейчас голову оторву!» — без лишних эмоций произнес Дмитр. «Не стоит. Так умрет героем!» Его песни в летописи войдут, и нечего тебе так злиться. Он же стихоплёцтвует, а не целоваться к принцессе лезет. Хотя тут, как знать, к Элейне же и не полез, а она на тот момент была свободна всего лучину и всегда так брезгливо корчилась, когда заходила речь о разного рода бардах, скоморохах и прочих. Хотя, кто знает, может, это друга и раззадорила, подтолкнула к действиям. Тем более она не слишком-то и настроена покачал головой иней под тяжелым взглядом Дмитра. Похоже, и Лора ей все-таки накапала своей любовной отравы. Иначе и не объяснить, зачем Альме такой женишок. «Как будто с тем, зачем наш Велимир Василисе, все понятно», — хмыкнул Дмитр. «Вот уж кто мог бы выбрать себе женишка получше. Пальцами бы прищелкнула, очередь до гряды бы выстроилась. Но здесь-то все понятно. Это я ему помог ее найти. Выбирал как для себя». Самодовольно ответил Иний. Теперь уже Велимиру захотелось разок стукнуть Инье. Оставить пару синяков на его лице, чтобы не светилось так превосходством. Нет, ну подумать только. Взял и разболтал все Дмитру. Еще бы рассказал, как Велимир насильно натянул Васе кольцо. Но от мысли его отвлек слабый шорох в кустах. Вроде как ветку ветром тронуло. Мелочь, но от чего одну? Потому Велимир резко подался в ту сторону, вдохнул воздух, Но человеческого запаха там не было. Да и кто бы спрятался в тех зарослях, которые насквозь просвечивают? «Значит, и есть и от тебя польза», — хмыкнул Дмитр. «Ради одного этого стоило тебя вытащить из зелёного. Непростая, видимо, была задача — выследить Василису и поймать, а потом ещё уговорить сюда ехать, чтобы она вас по пути на сто частей не покромсала, прямо по заветам её батеньки». «Что сказать?» «У нас слаженная сватовская команда», — с прежней бравадой ответил Иний. «Видел бы ты Любашиного коня в деле, так что нужна будет помощь с этим, обращайся». «Ага, конечно. Коня первого и кликну. Наверняка случайно где-то с Василисой встретились», — прозорливо ответил Дмитр. Затем снова сосредоточился на Велимире. «Весело тут с вами. Поболтали, почти как семья настоящая. Но дела не ждут». «Потому встретимся на следующем отцовском испытании». Когда он удалился, Велимир на всякий случай обшарил те самые кусты, но не нашел там ни следа чьего-то присутствия, ни запаха, ни отпечатков, ни травы примятой. Почудилось, наверное. «Ты чего?» – возник рядом иней, и тоже сунул туда любопытный нос. «А ты чего?» – Велимир без всякого стеснения припал к земле и все обнюхал, но с прежним результатом кто просил о Василисе болтать. Нашел ее. Вы гляньте. За баней поймал и ко мне притащил. Да не больно-то она и упиралась. Небось и сама была не прочь вблизи на твоей стаде полюбоваться, а не только через дыру в стене. Так что все целиком твоя заслуга. И приманкой умело посветил, и колечком подсек, когда наша рыбка клюнула. В твоем пересказе оно еще дреннее выглядит, чем было на самом деле. А если Василиса в самом деле царская дочь? На этом Велимир выпрямился и запустил руку в волосы. От тревог и мысли его обоняние стало чудить. Вот сейчас вроде тиной пахнуло и гнилью, хотя среди царского сада таким запахом взяться было неоткуда. А она бы сказала, что здесь нет разницы, чья дочь. Насильно кольца натягивать все равно мерзко. Тут же влез иней. И возразить ему было нечего. Да и Велимир уже тысячу раз отругал себя за тот поступок. Но когда думал о том дне, до сих пор было жутковато, что они с Василисой могли бы и не встретиться. Выбери Любаша другого жениха для своего плана, и все бы сорвалось. Или если бы Иний не поймал сваху-неудачницу. Или Василиса взяла бы и врезала как следует. А как зол тогда был Велимир, какие гадости говорил. Одно слово, разум помутился от усталости и злости. «И все же, чья она дочка? Ты разузнал?» — продолжил Иний. «Кого-то из тех, кто не на земле правит, иначе мы были бы знакомы. Или морского царя, или правителя Небесного Града, или кощея хотя не припомню у них дочек». «Ну...» — Иний хлопнул его по плечу. «Кто придет тебя убивать, тот и папка. Рано или поздно узнаешь. Да не буду я этого ждать. Выполню последнюю отцовскую придурь» и пойду нормально с Васиной роднёй знакомиться. Рядом со своими-то выжил, значит, и с теми сладить смогу.